Глава двадцать седьмая Схвативший молнии Бедственная причина жажды окрасилась пурпурной. Я вытянул пальцы по направлению к отряду безумных зверей, которые были одержимы сошедшими с самафантомными зверями, и спокойно выстрелил в ющиеся пурпурные молнии разрушения. Однако хм, какое это оно медленное! Скорость движения Равиас Гигговерисда не была бы преувеличением сравнить с таковой у гулитки. Хм. <смех> да чего же она безумно медленная, а? Ты словно просишь нас уклоняться. Это ещё куда ни шло. Из него же ещё выйдет отличнейший корм, согласна? Для громового моллюска-дракона. Как только один фантомный демон затреды безумных зверей щёлкнул пальцами, словно подав команду, громовой моллюск-дракон Желтнура рыкнул и широко открыл пасть. Он проглотил медленно движущуюся пурпурную молнию разрушения. Сия в молнии, джельтнура может проявить своё истинное обличье. Вzgляни же на уже остающегося фантомного зверя, прозванного воплощением великого громового бедствия. Под водой разнёсся эхом вопль, напоминающий крик предсмертной агонии. По огромному телу громового моллюска дракона джельтнуры пробежали пурпурные молнии, и его раковиновую чешую смыло в щеб остатка. Всё его тело обуглилось и стало просто дрейфовать под водой. В миг, когда в одной точке его трупа промелькнула пурпурная вспышка, изнутри тела, разрывав его, показался Равиас Гел Гаверист. За пределами медленный магический круг из пурпурных молний все еще нес в себе до безумия чудовищную силу разрушения и продолжал двигаться к месту, где находились фантомные демоны. Что? А? Словно потеряв дар речи, фантомные демоны тупо смотрели на происходящее на их глазах, с разинутыми ртами. Джайлт Нура! Ну, Во вплоть до великого громового бедствия был повержен молнией. Заглотнув слену, они с ужасом смотрели на движущиеся к ним пурпурные молнии разрушения. Ха, не бойтесь! Ха! Один из фантомных демонов пнул своих царятников со спины. Три резво отлетевших фантомных демона коснулись пурпурные молнии разрушения. И в этот миг яростная пурпурная молния обрушилась на них, окутав их целиком с головы до ног. А! <связывая> <связывая> ну он даёт. Прям не от мира сева. Неутрино, что желудно раздох. <связывая> Расмеялся он, увидев в своих обуглевшихся вновении око товарищей. А кинофэкс взглядам, я заметил, что у остальных членов отряда безумных зверей на лицах тоже появились лёгкие улыбки, отдающие безумием. Вонь бой все отделались от страха, а? А безумие, а безумие, смейтесь. Именно в безумии наша сила. В бою подыхают те, кто вернет себя с здравым мыслям. Этот фантомный демон бросился на пурпурные молнии разрушения и уклонился от них за мгновение до того, как они коснулись его. Ха-ха-ха! Это заклинание идеально подходит для того, чтобы испытать собственную храбрость. Словно отдавшись во власть собственного безумия, фантомные демоны стали один за другим приходить в движение. Они медленные. Ему по нам не попасть. Они слишком медленные. Ножи, ножи, ножи с генди! Если они попадут по вам, то вам конец! Они не боялись проскакивать мимо порпурных молний разрушения, которые могли легко мгновенно уничтожить их одним легким касанием. В этих действиях не часто отсутствовало какая-либо рациональности, смысл. Однако их магическая сила росла прямо пропорционально тому, насколько безумными они становились. Ха-ха-ха-ха! Фантомные демоны продолжали проходить мимо порпурных молний и безумно смеяться. Несмотря на то, что парочка из них провалила испытания храбрости и обуглилась, остальных это оказалось даже веселило. Ха! Я схватил пурпурные молнии. Ха-ха-ха! <свят> <свят> Чуть больше сорока процентов от максимума, кажется. Мачь вполне достойная, а вот скорость составляет желать лучшего. Члены отряда безумных зверей широко раскрыли глаза, воспользовавшись тем, что они отвлеклись на заклинание. Я обошел их и схватил Равиас Гил Гаверист при помощи района. Чтобы попасть, придется бросать в каждого по очереди. Я бросил сжатые в руки пурпурные молнии разрушения, и видимая в их глазах безумие усилилось. Пурпурные молнии слетали к ним на невероятной скорости. Ха-ха-ха! Уклоняйтесь, уклоняйтесь, уклоняйтесь! А не то помрете! Всё без толка. В этом водном пространстве ни один зверь не сравнится с нами в скорости. Ха-ха-ха-ха! Не попал, не попал! Нам главное просто преодолеть это! Мгновенно бросившись, рассыпнув, фантомные демоны укрылись от рыва с Гилгавери до замгновения до того, как он поразил их. Ха-ха-ха-ха! <связь> Смотри, не попал! Не попавшая в цель пурпурная молния разрушения полетела совсем не туда, куда нужно, и я поймал ее районом. Невоз- Фантомные демоны шокированно обернулись. Он обогнал ее! Но он ведь только что был совсем в противоположном месте. Клан! Нет, с какой стороны не взгляни, но он был один. Нет, нет, этого не может быть. Он перегнал и схватил выпущенную им же магию. Неужели он наложил ту магию скоро? Я снова не спешу замахнулся рыемом. В чем дело? К вам что? Вдруг вернулось дрова мысли? Отряд безумных зверей. Я бросил усиленный еще больше рывок гилгаверист, на еще более высокой скорости, чем прежде. Смеетесь? Они предприняли маневр уклонения на своей максимальной скорости. Долго он не протянет, ведь моев биатный почине жажды. Насколько бы сильным он ни был, насколько бы быстро он не плывал, у него скоро закончится воздух. Ха-ха-ха-ха! Ему придется вернуться на корабль Моря Зелени. Будет на хоть трижды узор батаран двух законов и одним из неприкосновенных вод, но здесь дышать не может. Даже волк Суши не сможет поймать неединою рыбки в глубинах моря, не говоря уже о том, чтобы иметь хоть какие-то шансы держать верх над нами. Нам нужно просто уклоняться, пока он не задохнется и не пойдет ко дну. Что может быть проще? Ха-ха-ха! Я бросил обогнал и поймал пурпурные молнии, находящиеся в центре. Фантомные демоны издавали возгласы, в которых безумие смешивалось с криком, и бросились рассыпную. Вот эта скорость! Наскоро у него закончится вас. И следующий. Третий бросок. Пурпурная молния лишь едва-едва не задела их. Наверняка он там уже конкретно так превозмогает. Из-за маски этого незаметно, но он точно уже на пределе. Ха-ха. Какая же вымедленная. Летите настолько быстро, насколько можете. Четвёртый бросок. Я снова метнул пурпурные молнии, которые предварительно поймал. Ещё разок, и он! Да, с разминкой покончено. Пятый бросок. Подстегивая свои выдохшиеся тела, отряд безумных зверей преобразовывал свою магическую силу в скорость. Чтобы уклоняться от бросков пурпурных молний, они летали под водой с превышающей их пределы скоростью, используя безумие в качестве топлива. А если выжичь из себя больше сил, чем в тебе есть, то очевидно, что ты довольно быстро себе истощишь. И тем не менее, похоже, что они рассчитывали, что я выдохнусь первым. Бедственная почина жажды Это водное пространство, дышать в котором осмех раз могут лишь фантомные демоны и фантомные звери. И похоже, что это действительно так, потому что я чувствую себя необычайно хорошо. По всему. А! А! Ой. Первым выдохся отряд безумных зверей. Но как? Он не должен быть способен так долго дышать в бедственное почее жажде. Чёртов монстр! Даже их безумие как рукой сняло. Они сдались ускоряющемуся с каждым броском рывец Гилгаверис до и, похоже, достигли своего предела не только физически, но и духовно. Постановляю два закона. Шестой бросок. Я крепко жал пурпурные молнии разрушения и вскинул руку. Какой пурпурной молнией вы хотите быть поражены? Это ослабленной или же еще более мощной? Сила заклинания усиливалась с каждым использованием района. И раз уж я рано или поздно все равно в них попаду, то чем раньше это произойдет... Тем больше их шанс на выживание. Выбирайте. С этими словами я снова бросил пурпурные молнии разрушения. На мгновение их охватило замешательство, но затем они громко засмеялись. Ха-ха-ха-ха-ха! <звы> они даже не стали пытаться уклониться от них. Выжав из себя последние остатки безумия, отряд безумных зверей вложил всю магическую силу в антимагию и бросился на молнии. Пурпурные молнии ярко зарели их лица. Ха! <звы> Завопил отряд безумных зверей, проскочив мимо них на невероятной скорости. Врязь, гелговеристу стремился к дну. Сразу после чего раздался глушительный грохот и разразился огромный взрыв из порпурных молний, который поглотил бицную пучину жажды. Повсюду образовались горы трупов, в воде дрейфовали обугленные тела членов отряда безумных зверей. Хотя порпурные молнии разрушения не поразили их напрямую, практически никто из фантомных демонов был больше не в состоянии сражаться. Поскольку их зацепило вторичными эффектами парпурных молний разрушения, даже те, кто еще мог кое-как двигаться, большой угрозы уже не представляли. Есть вероятность, что отряд безумных зверей связан с уничтожением фулфорала. Если оставить их живых на грани смерти, то потом починенные парингтонские аристократы и охотники смогут без проблем взять их в плен. Но вот как-то так. Тем не менее, я все еще не вижу дна. Удар усилил нам до такой степени, что Виас геллгавриздам вблизи поверхности однозначно сказал, чтобы на ней. Поэтому я считал, что если ударить по дну бездны Пучины жажды, то все будет в порядке. Однако результат превзошел мои ожидания. Бездна эта лужа даже не дрогнула от удара пурпурными молниями разрушения. По всей видимости, Пучина намного крепче самого малого мира. А нас услышал я через подключенную магическую линию голос своего отца. Похоже, он был волнован. Что-то случилось? Что-то со Забаллой. Она вдруг начала бредить. Я прислушался, после чего услышал голос своей мамы. Дедушка сказал, что мне незбежать от жажды. Держись, Забалла, всё будет хорошо, ведь я рядом с тобой. Привязанная по рынктонам красная нить доносила голос моего отца, в свою очередь, проносящийся в голове у моей матери образы из прошлого нахлынули на нас по красной нити.